и шохина без кавычек ваша подставка ага клуб юных дятлов потом пришлось подвести к тебе якобы двоюродного братца я уж больше всего боялся что ты уйдешь в сторону увлечешься сатанистами а второй план и прохлопаешь а вот это уже дает пищу для ума сказала даша такие заявления подразумевают что вы были в курсе дела практически с самого начала дашенька Ты умница. Я тобой горжусь. Почти с самого начала. Присматривали с тобой ласково и ненавязчиво, направляя на верную дорожку. И донаправлялись до того, что стреляли в меня на Энгельса боевыми. Он оглянулся на радистов, понизил голос. — Даш, что за фантазии? Меня уже столько раз упрекали за мои фантазии, что начинаю думать, будто совершенно фантазии лишена. На Энгельса в меня полили ваши. Некому другому, голубчик. Я вам по большому счету за это спектакль должна быть только благодарна. Мое начальство после того покушения встало на уши и стало мне крепче верить. И фрол затанцевал, поторопился внести кое-какую ясность». Верю, что у вас там были призовые стрелки, которым дали строжайший приказ на сфеде и не поцарапать. Ну а если бы шальным рикошетом все же прилетело безвинному прохожему? Лихие вы мальчики. Жизнь заставила, сказал Глеб, на миг отведя глаза, достал из набедренного кармана вязаный капюшон, натянул, скрыв лицо. — Извини, я на минутку. Сиди и не выходи. Он выпрыгнул наружу и размашисто зашагал к калитке. Даша видела со своего места, что во двор кого-то вывели, плотно окружив, стискивая боками. Донесся хриплый, нечеловеческий хохот, а следом вынесли что-то длинное, укутанное в кусок материи. Похоже, и дари Петрович сделал свой выбор. Даша хотела выйти, но давишний автоматчик Моментально оказался у дверцы Преградил дорогу, глядя с нагловатым любопытством Вас просили оставаться здесь И она осталась сидеть Словно пленная Дымила, но никто не препятствовал Дико хохотавшего человека Невидимого за сгрудившимися фигурами Затолкнули в рафик Попрыгали следом, и машина отъехала, почти неотличимая от волчьего завывания, утихла вдали. Вернулся Глеб. Даша узнала его по походке. Упруга взмыл в автобус, сел, сдернул капюшон и покачал головой. Капут, Дарию. «Агеев его?» — вяло спросила Даша. «Ну, не застрелился же. Видимо, Агеев его грохнул сразу, как только это вышло». «Все же хватки малый. Бил, естественно, левый. Клюв орла, не знаешь?» «Пальцы складываются вот таким манером. И в сонную артерию. При известном навыке душа у клиента отлетает мгновенно. Агеев мне сказали поначалу твердил, будто это ты. Ворвалась окончательно полоумевшая с двумя пистолетами наголо и кончила из кольца. Потом немного врубился и сломался». дай кстати пистолеты ни к чему они тебе служебным обойдешься ты у агеева забрала два понятно оба эти ему в принципе все равно а тебе ни к чему лишние отписки и порочащие контакты он взял у даши оба ствола небрежно положил на скамейку да тебе наверняка будет интересно Того, кто пришел кончать Мурзукова, наши бармалетчики аккуратненько взяли. Так что жив, зятек, сейчас пишет оперу, распуская на бумагу сопли. В меня, кстати, как четыре часа назад тоже порвался пальнуть какой-то декадент. Так что не думай, будто ты одна подставлял лоб. Будь я настоящим журналистом-пентюхом, могли бы и пришить. Ты герой, Глебчик, кивнула она отрешенно. героини как раз ты. Одна-единственная героиня на все поле боя. Когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой. Мы, люди скромные, и свое участие выпячивать не станем. Строго говоря, во всем этом деле нас не было вообще. Мы призраки. Тени. Почудились. Поняла? Нас нет и не было. Два часа назад появились на свет готовенькими. Именно тогда мы поняли, что происходит, и подключились к операции, блестяще проведенной славным Угро в купе с дружественными службами. Все это преступление века от начала и до конца распутал скромный гений шантарского сыска Дашенька Шевчук, комсомолка, спортсменка, красавица. Я не шучу и не издеваюсь, а вкратце излагаю официальную версию, которую тебе чуть попозже объяснят подробно. Готовься стать звездой и не преувеличиваю. Шум будет на всю Россию, такой совершенно спонтанной, вызванной свободой печати и жаждой свежих сенсаций. Я за тебя чертовски рад, Дашка. Руки убери. «Что, настолько разозлилась? Убери руки, жених! Не что, обязательно здесь торчать? Майор до сих пор в психушке. Выйдет утром. Не понимать же, среди ночи!»